Глава 47. Революция. Революция. Политический общественный переворот, произведенный насильственным методом. Декан молчит какое-то время, смотрит на схемы, которые чертил блэк-масон, и хмурится. Рейф улыбается, он испытывает облегчение от этой информации, и то и дело ловит свое отражение в зеркале, гадая, откуда у него желтые глаза. Какая это раса и кто из родни пошалил на стороне? «Я не понимаю, чёрт возьми!» — взрывается Блауэр. «Не верю! Отец в академии!» Он злобно смотрит на декана. Тот кивает. «Я быстро!» Якоб выбегает, и мигом становится легче дышать, без его негативного настроения. «Откуда в академии отец Блауэра?» «Из-за статьи, он же учёный. Это конференция под его попечительством», — поясняет декан. Брайт кивает и сжимает руку Рейва. Он в ответ улыбается. «Ты как?» – спрашивает она. «О, прекрасно! Я осознал, что все хорошо. Просто я стал таким, каким должен быть. Тебе не жаль?» «Нет», – он качает головой. «Это идеальный финал». Якоб возвращается быстро. За ним хмурый отец, который тут же запечатывает дверь от прослушки и неожиданных гостей. «Кто, черт возьми, все вам рассказал?» Почти кричит он. «Мой отец это оставил в письмах ко мне. Я все уже сожгла», не задумываясь, лжет Брайт. «Не мог». «Мог и сделал это». «Он не знал». «Знал. Он скрывал это от вас, чтобы вы не лишились должности». «Блэк, идиот! Он сам себя погубил!» шипит Блауэр. Ему явно жаль доктора Масона. «Вы подружились?» тихо спрашивает Брайт. «Он был отличным человеком». Я надеялся, что все для него закончится благополучно. Я... Мне жаль. Он падает на стул за преподавательским столом и утыкается лбом в сцепленные пальцы. Что вы хотите знать? Все. Что со мной? Я тоже отравлен? Да, сын, ты тоже. И Рейф, и Листан, все сильные истинные маги из исключительно чистокровных семей отравлены. устало говорит Блауэр, откидываясь на спинку кресла. «Но зачем?» — Якоб хмурится и смотрит на отца так, будто тот неожиданно заговорил на неизвестном языке. Они молчат какое-то время, все окружающие эту пару сидят, затаив дыхание, и терпеливо ждут, когда все закончится, потому что один Блауэр был невыносим, а двое — это и вовсе перебор. «Ты не отстанешь?» «Нет». «Как вы вообще...» Я не должен говорить об этом. Если не расскажешь...» Якоб так зол, что говорит сквозь зубы. «Мы все равно скажем, что узнали от тебя. Шантажируешь меня? Травишь меня?» И Блауэр сдается. Он вздыхает, понимая, что не отвертится, и напоследок, будто перед прыжком с обрыва, смотрит на сына, явно извиняясь. Это началось очень давно. И, если честно, с простой шалости... «Шалость?» «Да, это был...» Блауэр выдыхает и молчит пару секунд, подбирая слова. «Не более чем эксперимент, чтобы скрывать адюльтеры наших предков». «Какого чёрта?» — бормочет Рейф, и они с Якобом переглядываются. «Если вы не прогуливали историю, то должны знать, как сильные работяги, которым была нужна работа, и местная аристократия была рада ее дать. Первое время никто не видел проблемы. Новые люди, так это тогда называлось, были сильны. Они приносили новые идеи, развивали медицину, земледелие и торговлю. Но по большей части это были чернорабочие, слуги». «Они ехали на заработки и оседали, женились на наших женщинах, заводили семьи. Это все был низший класс, работяги. Аристократия их просто не видела». Стали появляться метисы. Причем, если среди бедняков это было обычным делом, то среди высшего класса – скандал. Оно и понятно, но стали появляться и такие случаи. Дети от таких союзов были неотличимы от обычных магов Земли, с таким же слабым магическим потенциалом. В общем-то, ничего страшного, если это скрыть. Единственная проблема – временная гетерохромия в детском возрасте. До проявления сил к 14 годам, когда Траминерская кровь побеждала чужую, глаза детей были другого цвета. Не всегда, но бывало и такое. Это был вопрос репутации. Одно дело, когда ты породнился с дарнийским князем – Или бриваландским герцогам, и совсем другое, когда это обувщик из фолье, а ты дочь аристократа, и у твоего бастарда черные глаза. К тому моменту иные пролезли во все сферы деятельности. Они открывали лучшие лавки, чем мы, создавали лучшее производство, строили лучшие дома. Траминерцы, как более слабый вид, могли исчезнуть вовсе. Кто знает, сколько поколений нужно, чтобы кровь разбавилась настолько, что ее не хватило задавить чужую магию. Проверять никто не стал. Тогда появился Орден Пяти, пять семей, которые имели какую-то власть. Хейзи всегда были уверенными политиками, мы, блауэры, ученые, про это всегда держали в кулаке прессу, хардины военных, бланы, светское общество. Первоначальной целью Ордена было сокрытие грехов. Но «Почему именно в нашем поколении? А что же раньше? Выходит, и вы, наши родители, нечисты?» Появились СМИ, общественные школы пришли на смену домашнему обучению. Вопрос стал вставать острее с каждым годом, но на самом деле глаза детей умели маскировать и сто лет назад просто иными способами. «Нельзя вещать с трибун о чистокровности, когда твой сын на четверть аркаимец. Ситуация и так зашла слишком далеко». Многие траминерцы уже и среди среднего класса, и даже некоторые из высшего, политику чистокровности не разделяли. Были счастливы жить в браке с иными и рожать слабых детей с разноцветными глазами, и были готовы запустить иных во все сферы жизни. Его лицо при этом кривится, будто он сопротивляется расисту внутри себя, но сделать ничего не может. Но были и другие. Они до дрожи боялись, что старые похождения предков вылезут не в этом поколении, так в следующем. Тогда лаборатория Бавале разработала токсин. Он подавлял чужеродные гены достаточно мягко и незаметно. Это не был конечный вариант, на самом деле просто одна из новых альтернатив, которую проверили на паре тройки детей. «Мы бы отмели ее сразу же, как выявили все побочные эффекты, поверьте мне, если бы очень быстро не заметили кое-что важное – силу. Невероятно превосходящую силу родителей. Магия пробуждалась раньше времени, и это было невероятно. Этим детям не были нужны длинные заклинания, они могли развивать свои навыки как будто до бесконечности, и это было интересно». Орден, который тогда заботился только об имидже кучки богатых траминерцев, вдруг понял, что это можно использовать и для захвата власти. Проект закрыли, о нем перестали говорить открыто. На тот момент «Токсин» использовала всего несколько семей с не самой чистой кровью, но с достаточно большой властью. Впоследствии к ним присоединилось еще несколько дюжин, которых заинтересовал шанс сделать своих детей сильными. Это же превосходная идея. Наконец иные узнают, где их место. Так и появились условно чистые истинные, разбавленную кровь которых было невозможно доказать. Новые истинные, у которых просто не было на тот момент средств проспонсировать эксперимент, и они в него по тем или иным причинам не попали. Грязные – те, кто был однозначно уже не троминерец. «Вопрос», — Рейв вскидывает голову, — «почему взрослые не начали принимать этот ваш токсин? Вера. Понимаешь, нет ничего внушительнее, чем то, что нельзя доказать. Вера в то, что природа сама создала сильных истинных детей, что мы не хотели власти, она пришла сама, снизошла за то, что верно служим Траминерской крови». «Если бы вдруг взрослые стали такими, теория не выдержала бы расследования, все бы мигом посыпалось. Я знаю, что тот же Хейс принимает уменьшенную дозу токсина, но в самом начале мы договорились, что оставим будущее нашим детям, что это для них, а не для нас». «Какой бред!» Рейф трет лицо ладонями и качает головой. «Бред, а как же боли!» «Это заметили не сразу». Боли появляются при длительном приеме, когда организм входит в зависимость. «И вы это все не прекратили?» — рычит Якоб. «Сын. Месяц. Всего месяц понадобился СМИ, чтобы раструбить по стране, что в истинных семьях появляются исключительно талантливые дети. Сильные, сравнимые по силе с любым другим иным ребенком. Это был фурор. Иные впервые почувствовали, что что-то изменится». «Появилась надежда на скорую революцию!» «И вы продолжили давать нам токсин?» Якоб вскакивает со стула и смотрит на отца в ужасе. «Просто из-за шумихи?» «Всё зашло слишком далеко!» Голос Блауэра-старшего дрожит. «Мы старались как-то это исправить. Разрабатывали другие лекарства, искали относительно безопасную дозу». Власть быстро вскружила Хейзу голову. Он не хотел отказываться от своей будущей суперармии. Но мама... Мамы детей не думали, что... Рейф не верит своим ушам, и можно видеть, как подрагивают его руки. Разве они когда-то могли что-то решать? Политика чистокровности внушала, что это необходимость, иначе иные захватят нас. Мы станем их слугами, а не наоборот, потому что революция неизбежна. Вчерашние работяги с легкостью открывали собственный бизнес. Их дети стали учиться в институтах и академиях. Красивые, сильные дети, ровно такие же, как наши, сделанные искусственно благодаря токсину. Нам нечего было им противопоставить». «Моя мама», — начинает Якоб, — «больше всего на свете боялась, что однажды ей придется самой стирать свою одежду», — криво усмехается Блауэр. «Я утрирую, конечно, но они все боялись, что вы станете рабами иных. Им это внушили. Не судите их строго. Ну и...» словом, чаще всего источником грязной крови становились женщины. Их заставляли нести это бремя, укоряли. Прабабушка Рейва вступила в связь с аркаимцем. Твоя бабушка, Якоб, с икимцем, который жил по соседству. Энграм и Фандер, у них какая-то темная история. И я точно знаю, что их мать и сама всю жизнь маскировала, кто она. Правда, менее радикальными способами. Не знаю, что с ней, но мне кажется, ее предки ввязались в какую-то магию куда более древнюю, чем земля. Словом, да. Это звучит ужасно, но это уже случилось. И какой был план? Листан закидывает ногу на ногу и смотрит на Блауэра с дерзким выражением, за которое в былые времена непременно получил бы крепкое словцо. Разработать одну таблетку на всю жизнь. Для ста лучших семей, в которых якобы родились особенные дети, было необходимо разработать вечное лекарство и не допустить их связи с иными. Тогда у нас было бы 130 идеальных магов, которые должны были стать будущим Траминера, высшим светом. Мы бы очистили за счет их влияния Земли от иных, остановили собственное вымирание. «А мы вымираем?» — закатывает глаза Рейв. «О, да, естественный отбор. Вы не видите реальной картины, но троминерцев крайне мало, а станет ещё меньше». «Зачем вам нужен был масон?» — якоб горбится, сцепляет руки в замок и шарит взглядом по полу, будто там написаны какие-то ответы. «Он гений!» «Действительно, гений. Мы сочли, что это наш последний шанс. Вариантов было два. Или он справится, и мы получим желаемое, или сделаем его козлом отпущения и публично обвиним, что иные причина страшной болезни. А чтобы он молчал, когда ему все расскажут об истинной причине исследований, в заложниках оказалась его дочь». «Я все равно не понимаю». рейф качает головой. «Как вам это поможет в борьбе с иными? Вот мы сильные, и что?» «Бросить нас на масштабную охоту?» «Все просто. Глаза Блауэра горят фанатичным огнем. Вариант А. Масон изобретает таблетку, которая делает вас навсегда сильными и здоровыми. Орден встает у руля. Хейс во главе Траминера. Это же он нанял масона и создал идеальное лекарство». пара правильных законов, революция, в которой дети ордена символ победы и надежда. Но самое главное, мы могли бы в будущем внедрить таблетку в жизнь истинных и причиной назвать отсутствие иных на наших территориях, которые травили нас своим существованием. Когда все закончится и Траминер закроет границы, все встанет на свои места: аристократия наверху, новые истинные, средний класс, грязные иные, рабочий. идеальный план захвата власти и выдворения эмигрантов. Вариант Б. Никакого лекарства нет. Масон зло, пообещавшее нам спасение и не давшее его, которого публично линчуют. Революция обозленных истинных, гражданская война. Слухи, что болезнь ползет и в другие слои населения. Сотни сильных детей, мученики и одновременно рыцари, которые борются за простых истинных. Границы закрываются, учебники переписываются, газеты напишут правду. А если бы лекарства не было? «Да чего вы так боитесь?» Брайт всплескивает руками и в ужасе смотрит на Блауэра. Ей дарники, его ни за что не понять. «Я же сказал, вырождение, вымирание, захвата власти. Еще одно поколение, и нам конец. Не будет больше наших традиций, нашей культуры. ничего! как жестоко!» Брайт качает головой. «Вы пожертвовали моим отцом!» Да. пожертвовали. Нам был нужен большой эмоциональный взрыв. Что-то особенное. Рассматривали вариант эпидемии или повышение цен или налогов, перебои с какими-то продуктами питания, в которых можно обвинить иных. Выбрали спасительную миссию по производству вакцины. Умершая Надежда – это ужасно грустно. Да и мы устали от таблеток. «Вы устали?» – хохочет Якоб. «Вы Блауэр на это молчит, опускает голову и кивает. «Осталось понять, что предложить Белли Тиран вместо лекарства». Рейв прячет лицо в ладонях. «Корабль Вдорн улыбается Блауэр. «Хотите отправить мисс Масон домой?» «Разве вы не связаны чарами?» «Я слышал от Блэка про чары Фиама. Точнее, от Хейза, который орал про это на всю лабораторию. А потом Блэк мне все рассказал. Он все таки гений. Разве Брайт, в конце концов, не может улететь?» «Я отправляюсь с ней», — решительно заявляет Рейв. «Бежите с тонущего корабля без друзей?» Он ухмыляется. Рейв молча на него смотрит. «Предлагаете всем раскрыть правду?» «Вас убьют в ту же секунду», — пожимает плечами Блауэр. «Если кто-то из вас станет болтать, это будет верная смерть. Я не смогу защитить никого». «А своего сына спасти от войны вы не хотите?» Рейв уверенно добивает. Блауэр поджимает губы. Якоб хмуро молчит, сжимая пальцы в кулаки. «Это моё дело», — кивает Блауэр. И я сам позабочусь о моей семье. Не сомневайтесь. Полагаю, вы приняли антидот, который очистил вашу кровь. Чудесный цвет глаз. Кстати, согласно теории масона, глаза вернутся к зеленому через пару недель. Тогда же ваш резерв сил восстановится до сравнимого с обыкновенным троминерцем. Сейчас вы почти всего лишены». «Пока вы восстановитесь или повысите уровень токсинов, чтобы сразиться с кем-то из взрослых, пройдут недели. Токсин не накапливается в крови так быстро. Что уж говорить о ваших же однокурсниках? Вы слабы, беззащитны. Этого я сыну не пожелаю. Вы привыкли к силе, которую вам дали мы. Без нее вы не знаете, как жить». «А как же правда?» Рэйф хмурится, качает головой и искренне не понимает, почему ждет от Блаура ответа, который его не разочарует. «Долго вы с этой правдой не проживете. «Посмотрим». «Ну, быть может, разве что с сиреной под боком». Он кривовато усмехается и встает, давая понять, что разговор окончен.